По заявлению бывшего сотрудника ЦРУ Коупленда, это привело к тому, что все чрезвычайно обширные усилия западных разведок в период с 1944 по 1951 год были безрезультативными. Было бы лучше, если бы мы вообще ничего не делали. В связи с угрозой провала, в 1963 году нелегально выведен в СССР. В 1963-1988 годах являлся консультантом советской внешней разведки по спецслужбам Запада, участвовал в подготовке разведчиков. За большие заслуги в разведывательной деятельности был награжден орденами Ленина, Красного Знамени Отечественной войны первой степени, дружбы народов, нагрудным знаком почетный сотрудник госбезопасности, скончался 11 мая 1988 года. 4 января 1901 года родился разведчик-нелегал Дмитрий Александрович Быстролетов. Одаренный человек быстролетов знал более 20 иностранных языков, имел специальности моряка, юриста, врача, художника, графика. Однако профессия у него была одна. С 1925 года он являлся советским разведчиком-нелегалом. Представление к награждению его знаком почетный чекист в частности отмечалось. Своей исключительной выдержкой, и проявленной при этом настойчивостью, способствовал проведению ряда разработок крупного оперативного значения. Возглавляемая им нелегальная резидентура добыла шифры МИД Англии и некоторых других европейских стран, что позволило советской внешней разведке длительное время получать ценную информацию. В 1938 году быстролетов был необоснованно репрессирован, освобожден из заключения и реабилитирован в 1954 году. В 1973 году на экраны вышел кинофильм «Человек в штатском», созданный по его сценарию. Скончался 3 мая 1975 года. В 1993 году Увидела свет его книга воспоминаний «Пир бессмертных». 5 января 2000 года приказом директора службы внешней разведки были учреждены премии СВР России за лучшие произведения в области литературы и искусства о российской внешней разведке. 20 декабря 2000 года, в день 80-летия ИНО ПГУ СВР, премии были вручены первым лауреатом. Ими стали Гладков, писатель, за документальную повесть о Кузнецове, с места покушения скрылся, Кирпиченко, ветеран СВР за книгу мемуаров «Разведка лица и личностей и Патиевский, кинорежиссер за создание цикла документальных телефильмов об истории российской внешней разведки. 11 января 1913 года родилась герой Российской Федерации Леонтина Тереза Коэн, Хелен Крогер. 11 января 1923 года Политбюро ЦК РКПБ приняло решение об учреждении при ГПУ Особого бюро по дезинформации. Дезинформбюро. В целях системизации работы по введению в заблуждение иностранных государств относительно внутренней и внешней политики СССР, а также состояния его вооруженных сил и мероприятий по обороне республики. На него возлагалась задача разработки информационного обеспечения акций тайного влияния, направленных на политическую и военно-стратегическую дезинформацию правительств и командование вооруженных сил иностранных государств.